Глава 22. Мальчик, который кричал во второй части. На другой день после событий, происходивших в доме Горбо на бульваре Опиталь, какой-то мальчик, идущий, по-видимому, со стороны Аустролитского моста, шел по правой боковой аллее к заставе Фонтенбло. Наступила уже ночь. Мальчик, бледный, худой, одетый в лохмотья, в холщовых панталонах, несмотря на февраль, во все горло распевал. На углу улицы пти-банкье какая-то старуха, нагнувшись, рылась в куче мусора при свете фонаря. Мальчик толкнул ее, проходя мимо, а потом отскочил и воскликнул. «Вот так чудеса! А ведь я думал, что это огромная-огромная собака!» Он произнес слово «огромная» во второй раз еще насмешливее и громче, чем в первый. «Огромная-огромная собака!» Рассверепевшая старуха немного приподнялась. «Ах ты, висельник!» — заворчала она. Не стоя вот так нагнувшись, так хороший бы пинок дала тебе ногой. Но мальчик уже успел отойти от нее на почтительное расстояние. «Кис-кис!» — крикнул он. «А ведь я, пожалуй, и не ошибся!» Задыхаясь от негодования, старуха совсем выпрямилась, и красноватый свет фонаря упал на ее посиневшее, изрытое морщинами лицо с гусиными лапками, доходившими чуть не до самых уголков рта. Фигура ее оставалась в тени, и видна была только одна голова. Казалось, это маска дряхлости, вынырнувшая из мрака. Мальчик посмотрел на нее. не сказал он, — «рот вашей красоты не в моем вкусе». И он пошел дальше, распевая «Король, ударь ногой!» Собрался на охоту. «Поехал бить ворон!» Пропев эти три строчки, мальчик остановился. Он дошел до дома номер 5052 и, видя, что дверь заперта, принялся колотить в нее ногой. Это были сильные громкие удары, приличествующие скорее надетым на нем мужским башмакам, чем его собственным маленьким ногам. Та самая старуха, которую он встретил на углу улицы Пти-Банкье, бежала к нему с громкими криками и отчаянными жестами. «Что это такое? Что это такое? Господи, владыка! Выбивают дверь, ломают дом!» А удары продолжались своим чередом. Старуха выбилась из сил. «Разве можно так ломиться в двери?» Вдруг она остановилась, она узнала мальчика. «Как это опять ты, дьяволенок?» «Скажите на милость. Да это старуха Бугон. Здравствуй, тетушка. Я пришел навестить моих предков». Старуха скорчила весьма сложную гримасу, к сожалению, пропавшую даром в темноте, замечательную импровизацию ненависти, старости и безобразия. «Никого из твоих тут нет, постреленок». «Неужели? Где же отец?» «В тюрьме Лафорс». «Вот так штука. А мать?» Сен-Лазар. «Так, а сестры?» «В смирительном доме». Мальчик почесал за ухом, взглянул на мам-бугон и проговорил. А, -а, -а, а Потом он повернулся на одной ноге, и остановившаяся около двери старуха через минуту услышала, как он запел своим звонким детским голосом, углубляясь под черные вязы, трепетавшие от зимнего ветра. «Король, ударь ногой!» Собрался на охоту, поехал бить ворон, взобравшись на ходули. Кто проходил внизу, платил ему 2 су.